Ожесточение коснулось и уже не оставляло его, проявляясь от слова к слову все резче и определеннее. Власть будет ваша. Строй обречен давно и безнадежно. Но не спешите радоваться. Сначала в гражданской бойне вы перестреляете своих политических противников, а затем возьметесь друг за друга. Большой кровью Россия умоется. — Что ж без нее, без крови не обойдешься? Храмов против воли втягивался в разговор. — Мы не в бирюльке собрались играть. Мы революцию делаем. — Заблуждаетесь, молодой человек. — Революцию делаете не вы, — снисходительно усмехнулся тот. Революцию делает охранное отделение. Да-да, он тихонько похлопал по крышке стола. Вот она. Вся здесь ваша революция. Я глагорям вашим собственноручно жалование плачу. Тут, правда, у каждого свой расчёт съесть. Деньги-то не получают. А дело свое подпольное все равно делают. Да и верно еще посмеиваются в тихомолку. Вот, мол, какие мы и ловкие. Нам же того и нужно, пускай тешутся. Вам-то это зачем? Пересохшими от внезапного удушья губами сложил Храмов. Зачем вам? В ответ тот коротко всплеснул руками. А еще горными орлами себя считаете, так сказать, буревестниками. Большие империи метите. А дальше первого забора посмотреть глаз не хватает. У нас расчет куда шире вашего. Не бы вам помнить, что у русского мужика только с похмелья добрые мысли в голове. Перед выпивкой же зверь. Сейчас он и есть перед самой выпивкой. Что ж, пускай напьется с вашей легкой руки. Да так напьется, чтобы похмелье потом на веках хватило. Вот мы и помогаем вам споить его. Чем быстрее споим, тем скорее в себя придет. Вы здесь считаете, а мы пересчитывать будем, по-своему пересчитывать, и мужика этого сумеем к нужному знаменателю привести. А сие, Валентин Алексеевич, от вас не будет зависеть. Здесь уже вступит в силу логика борьбы. Или вы, или вас. Этой кровавой корью вам придется переболеть, такова уж планида российская. И чем скорее, тем лучше. Может, после мир поумнеет. Он внезапно обмяк, и спарено выступила у него на лбу. Хотя едва ли. Да-да, едва ли. Как бы в изнеможении он прикрыл глаза ладонями. Идите, вы свободны. Я не держу вас. У меня против вас нет прямых улик. И вообще, чем скорее, тем лучше. Вставая, Храмов успел заметить, что хозяин, прикрыв глаза ладонью, машинально вычерчивает на чистом листе перед собою маленькие кораблики голубого цвета. — легко тебе твой хлеб достается! — мысленно усмехнулся он. — Вот ты чудишь! Но уже у порога какая-то необъяснимая сила заставила его обернуться. Хозяин сидел все так же, заслонив глаза ладонью и тихонько покачивался. И в расслабленной позе его не чувствовалось ничего, кроме опустошающей усталости. И в сознании Храмова внезапно утвердилась уверенность какой-то нерасторжимой, запредельной связи с ним, этим человеком, выделявшимся среди многих широким, по бабье безбородым лицом. Опасаясь слежки, Валентин до глубокой ночи бесцельно петлял по городу. С отчим домом его давно ничего не связывало, а использовать старые явки он не имел права. К тому же пришлось бы подробно объяснять свое внезапное освобождение. Для этого у него сейчас не было ни сил, ни желания. Единственным местом, где бы его никто ни о чем не спросил, оставалась квартира Гершанзона. Но боясь подвести приятеля, храмов долго. Не решался направиться туда, пока промозглая тьма не погнала его к желанному теплу знакомого дома. С прерывистым колотьем в груди поднимался Храмов по обшарпанной лестнице черного хода. Неужели съехал? Или того хуже взяли? Тогда хоть ложись и помирай, некуда идти. Щеколда призывно звякнула изнутри, и в кухонной полутьме смутно обозначилось лицо Софьи. «Вы... Глаза ее, казалось, заняли поллица Господи! Потом она сквозь слезы избивчиво рассказала им о болезни брата, о многочисленных провалах вокруг и о своем одиночестве. Узкие мальчишчьи плечи девушки подрагивали у него под рукой, и он чувствовал, как жгучие Испепеляющая жалость властно сжимает ему горло. Привлекая ее к себе, он уже знал, что с нею у них все будет всерьез и надолго, если не навсегда. Она отдалась ему безропотно и просто этим только утвердила себя в своем праве на него. Ах, сколько дорог и дорожек исходила и съездила она с ним пока женская судьба не уложила ее плашмя за перегородкой казачьей хаты в глухой кубанской станице. Тяжелые роды Софьи выбили храмово из привычной колеи. Свалив дела на своего заместителя, он день и ночь просиживал у окна в горнице, чутко прислушиваясь к каждому стону и вздоху жены. По вечерам Храмов всматривался в мерцающие влагу огоньки, и смутная тревога, вернее, предчувствие чего-то темного и неотвратимого, в обозримом будущем начинала исподвольточить его душу. Галово-кружительная высота власти над ближним проходила в нем экзамен смертного томления. Храмов обычно думал, от тех, что лежали в лагу, одним цельным понятием — они. Но не спадала ночь, свеча за свечой выявляли перед ним не вообще их, а каждого в отдельности, и в душу его сквозь пелену ожесточения начинало пробиваться чувство вины по отношению ко всему, что его окружало, словно взяв не принадлежащее себе Он отделил себя от остального мира неким магическим кругом, какой ему уже не дано переступить. Чертовщина какая-то. Сегодня же прикажу загасить и выставить караулы. Но свечи горели, а он стоял и не двигался с места, прислушиваясь к постепенно нараставшим стоном за перегородкой. Кажется, скоро, быстрее бы уж. И не успел еще в нем утвердиться это его нетерпение, как яростный крик, облегчающий, выплеснулся из-за перегородки, и сердце его удушливо подкатило к горлу, лишь бы выдержало. Еще, что и говорить, красиво горят. С этим храма встретил рождение первенца. Старшина торжественно проплывает мимо, оставляя меня наедине с клеткой, в которой я застаю стоящего на коленях спиной ко мне человека. Свеча над ним озаряет сутулую спину и черную поросль, начавший сидеть головы мозабвение его молитвы сопровождается абсолютным безмолвием, но, удивительное дело, до меня отчетливо доходит полный смысл каждого произнесенного им в душе слова. Господи, явственно отзывается во мне, смиренно предаю себя в руки Твои, да будет воля Твоя жить мне или умереть. Во всем промысел твой радостен благ для меня. Всякое испытание, неспосланное тобой, я принимаю как награду и милость, и благодарностью переполняется мое сердце. Если моя боль облегчит участь хотя бы одного страждущего, я готов переносить ее снова и снова. Если мое терпение поможет покаяться хотя бы одному заблудшему, я готов претерпевать вечно. Если моя смерть поспособствует еще одному прийти к тебе, я умру. Много жды благословляя имя твое, Аминь. С минут он еще колено преклоненно молчит, затем пружинисто вскакивает и поворачивается лицом ко мне. Я ждал тебя. В сумраке мне видятся только его глаза, выпуклые, обжигающие, с колдовским мерцанием в коричневой глубине. Ты должен был прийти именно сегодня. — О, вздрагиваю я от неожиданности. Ты меня явно с кем-то путаешь. — Ты, Борис? — Да. — Храмов? — Как будто я знаю тебя. — Откуда? — Потом поймешь. — Кто ты? — Неважно. — Почему ты один? — Меня везут. — Ты под конвоем? — Как видишь, ты боишься? Чего? Одиночество? Я не один. Но если ни один волос не упадет с меня без его воли, куда тебя везут? Кто знает, но не все ли равно? За что, наконец? Кто-то должен нести этот крест. Мы где-нибудь встречались? Нет, но ты назвал мое имя. Был знак и слово. Что ж ты скажешь мне? Покайся. Я жил, как все. Но тебе дано, а им еще нет. В чем их вина? Скорее, их беда. Так в чем? В соблазне, в соблазне, кровью и ложью. Но он мог предостеречь их, они бы соблазнились снова, как соблазнялись всегда после поражения. Им казалось, удайся подавленный бунт, жизнь бы их стала сплошным праздником и благоволением в человецах. Вспомни их легенды и песни о удалых атаманах, творивших бесчестие и разбой именем справедливости. Вспомни их непреходящую тоску по кровавому возмездию за недодаденную полушку и хамство околоточного. Вспомни их извечную жажду казаться себе лучше, умнее, чем они есть на самом деле, и желание занять место вышестоящего, чтобы мстить и учинять расправу. Он дал им эту возможность. И теперь они захлебнутся в собственной крови и грязи, не в состоянии понять, что с ними такое творится. Но когда им станет окончательно невмоготу, и чаша страданий их переполнится, спасение придет к ним, и они покаются и снова обратятся к нему, уставшие от греха и скверны, и уже не сойдут с пути предначертанного Господом. Кончиками пальцев он касается решетчатой двери. Та беззвучно подается, освобождая проход внутрь купе. Если хочешь, войди. Значит, ты можешь уйти? Конечно. Что тебя держит? Я свободно избрал эту участь. Зачем? Был зов. Скажи, что мне делать? Иди к Марии. Ей тоже дано? Да. Она не одна. Отныне только с тобой. Что будет дальше? Все сначала. Я выдержу. Я буду уповать. Как звать тебя? Молис. «За Марка!» Он вдруг опускается передо мной на колени, а я помолюсь за тебя. В глаза мне бросается бугристый шрам под черным пушком, резкая метина сбоку высокого лба. Что это? Я слегка касаюсь рассеченного места. Болит, болит, но не здесь. Дыхание его прерывается. Болит там, под сердцем, еще глубже внутри меня. Им было от силы лет по пятнадцать, этим мальчикам из старого пешта. Почти никто из них не плакал. Они только смотрели на нас, только смотрели, и больше ничего. Насколько бы я ни жил еще... Мне не забыть этих глаз. Мы стреляли в них почти в упор, и они падали без крика на цементный пол глухого подвала без убийства затмил нам разум в нас уже не оставалось ничего человеческого мы с остервенением нажимали гашетки и муть ненависти стучала в наших висках мне было тогда двадцать два я был крещен но бог оставил меня затем чтобы обрести снова много лет спустя они часто снятся мне эти венгерские мальчики из старого пешта. В их вопрошающих глазах я вижу себя молоденького лейтенантика, С лицом затемненным ненавистью и тленом. Я не избуду этого никогда, ни за что, во веки веков. Прости меня, я неволен, от себя прости. У тебя не было выхода, но был выбор, это сделал бы другой. но это сделал я. Какая разница? Ты бы понял, если бы сделал это сам. Это может случиться. Я служу. Для тебя это уже позади, как знать. Я знаю. Иди к ней, иди. Он встает, размашисто крестит меня. И решетчатая завесы вновь возникает между нами. Я спиной отступаю в темноту и вскоре, в стремительно удаляющейся перспективе, словно в окуляре перевернутого бинокля, остаются видны лишь неясный контур его сутулой фигурки и язычок догорающей свечи над ним. Затем наступает тьма. «Мария!» Проснулась среди ночи с ощущением томительной жути под сердцем. Ее зябко пронзил страх реальной опасности пережитого риска, какому она подвергалась. Господи! Тряслась и обмирала Мария, словно затмение нашло какое. Откуда вдруг в ней прорвался этот зов? Что ей до да женщины, которую она видела перед тем только мельком, как, каким словом обозначить состояние, захватившее ее тогда каприз, блажь, истерика? В поисках аналогии она перебирала в памяти минувшее, и после долгих блужданий сквозь потемки сует и случайностей в ней целостно, всплыло слякотное осеннее утро в деревне у бабки. Это было в год Великой Амнистии, когда из лаг пунктов и тюрем стало растекаться во все концы огромного государства несметная армия указников и бывших врагов народа. Указники — люди, осужденные по многочисленным специальным указам. Штурмуя пароходы и поезда, они сотнями отлеживались и отъедались на пристанях и вокзалах, десятками забивали междугородние автобусы и попутки, в одиночку брели по большакам и проселкам. Страна снова принимала отринутых было ее сынов в свое необъятное лоно то утро. Один из них постучался и в бабкино окно. Был он худ, глазаст и небрит, но в изможденном облике его еще не пропало. Чувствовалась повадка человека, жившего когда-то иной, куда лучшей жизнью, и в другом, куда более значительном виде. Просьба его оказалась робкой и ничтожной, он хотел место и дратвы, чтобы подлатать развалившийся сапог. Бабка только руками всплеснула, взглянув ему на ноги, батюшки и светы, да ты без ног останешься, а ну-ка скидавай, все, садись к печке и грейся. Бабка Мария забегала, захлопотала вокруг диковинного гостя, словно это был ее сын или, по меньшей мере, родственник. Подняв без мужа убитого в гражданскую и четверых детей, она не научилась только одному сидеть, сложа руки. Полдень гость был уже готов к новой и дальней дороге. — Спасибо, мать! — молвил он перед уходом, доставая откуда-то из самых сокровенных заначек десятку и протягивая ее бабки. — Поделимся вот пополам, по-братски. — Господь с тобой! — обиженно поджала губы, та и перекрестила его. — Не обессудь! У меня в голове еще кое-что осталось... Легонько постучал гость истончившимся пальцем в себя полбу. — Я тебя не забуду, мать! — И шо? — благодарно откликнулась старуха, закрывая за ним дверь. — Иди с Богом! — Сгорая! От любопытства Мария выскользнула следом за гостем в сене и долго смотрела в щель между досок на удаляющуюся по деревне фигуру одинокого путника и не спускала с нее глаз, пока смутный силуэт ее не растворился в сонной муте октябрьского дня. Лишь после этого... Поворачивая в горницу, она случайно заметила на полувыбранной поленнице у двери пестрый прямоугольник знакомой десятки. Гость все-таки не удержался, оставил свою посильную плату. Подхваченная неведомой ей до толи силой, Мария схватила бумажку и бросилась во двор не чувствуя босыми ступнями холода дождливой хляби она бежала в догонку ушедшему незнакомцу и белые серафимы любви и милосердия пели над ней свои сладчайшие гимны когда догнав его она молча протянула ему смятую в кулаке десятку что то дрогнуло в нем обмякла засветила Он порывисто подхватил ее на руки и понес обратно к дому, взволнованно нашептывая ей дорогой. Славная девочка, бедная девочка, теперь я не сдамся, я просто не имею права сдаться ради тебя, ради таких, как ты. Будь они прокляты, мы еще посмотрим, кто кого. Мария не понимала, о чем он говорил, но дрожь и горячка его веры сообщали с ей, и она благодарно замирала у него на руках, млея от тепла и сочувствия. Отблеск той дороги к дому, затемненный потом множеством слов и событий, давно бы стерся в ее памяти, а сейчас, возникнув из небытия, он снова озарял ей душу чистым и строгим свечением. Слава тебе, Господи! В чуть приоткрытые двери замаячило осунувшееся лицо Жоры. Устала? Немного? Хочешь поесть? Нет. Он тихонько вскользнул в купе, присел на краешек дивана, взял ее руку в свою. Ты веришь мне? О чем ты? О нас, о тебе, обо мне. Я люблю его, Георгий, а я... Это пройдет, Георгий. Что ты говоришь, Мария? Подумай, что ты говоришь? но ну, это так. Я отказываюсь тебя понимать. Если бы не он, я бы не задумывалась. А я... Ты достоин лучшей участи. Но мне не надо лучшей. Пощади меня, Георгий. «Я люблю тебя, Мария, тебе так кажется, я не смогу без тебя. Ты спас меня, Георгий. От кого? От самой себя. Чем? Тем, что принял меня всерьез. Я бы так никогда и не поверила в себя. Разве я могла думать, что у кого-то может быть со мной что-нибудь человеческое? Почему?» Почему не он, а я должен отказаться от тебя и уйти? В чем его право? Я люблю его, Георгий. Но и это я поняла благодаря тебе. Я поняла, что он ищет во мне, и чего я до сих пор не могла ему дать. Когда-то Георгий маленькой девочкой я тоже мечтала о принце. Он представлялся мне эдким молодцом с конфетных оберток, сплошь из достоинств и добродетелей, но явился ко мне в пол пьяно, затасканный шлюхами чуть не всех бродвеев страны в благоухании вчерашнего перегара, и я не узнала принца. Я подумала, что это пришел алчущий моих стареющих прелестей, пришел освободиться от мутной дури, отягощавшей его, но мне было наплевать. Я тоже хотел того, что и он короткого забытья и дорогой ласки. Где же нам было разглядеть друг друга в черном угаре пьянства и ругани? Но стоило мне узнать тебя... Как в сердце моем пробудилось то, чего ему во мне не хватало. Я вдруг разглядела в нем такие достоинства и такие добродетели, что все принцы мира не могли бы сочетать в себе их. Вот за что я благодарна тебе, Георгий. Зачем ты мучаешь меня, Мария? Прости меня. Мне будет трудно, Мария. Я буду помнить тебя, Георгий, где бы я ни был, с кем бы я ни был, только позови. Спасибо тебе, Георгий, не забудь, Мария, нет, нет, никогда, куда ты теперь с ним? Я желаю тебе счастья, Мария, и я тебе, я поцелую тебя, конечно. Она увидела его лицо совсем близко от себя. Крылья белых ресниц взлетели над ней. В синей глубине, развесшейся под этими крыльями белых ресниц, она увидела муку такой остроты и ослепительности, что не выдержала и закрыла глаза.